Глава шестая Мужское население станицы живет в походах и на кордонах, или постах, как называют казаки. Тот самый лукашка-Урван, про которого говорили старухи в станице, перед вечером стоял на вышке нижнепротоцкого поста. Нижнепротоцкий пост на самом берегу терека. Облокотившись на перильце вышки, он щурясь поглядывал то на даль за тереком, то вниз на товарищей казаков, и изредка заговаривал с ними. Солнце уже приближалось к снеговому хребту, белевшему над курчавыми облаками. Облака, волнуясь у его подошвы, принимали более и более темные тени. В воздухе разливалась вечерняя прозрачность. Из заросшего дикого леса тянуло свежестью, но около поста еще было жарко. Голоса разговаривавших казаков звучнее раздавались и стояли в воздухе. Коричневый быстрый терек отчетливей отделялся от неподвижных берегов всею своей подвигающуюся массой. Он начинал сбывать, и кое-где мокрый песок бурел на берегах и на отмелях. Прямо против кордона, на том берегу, все было пусто. Только низкие, бесконечные и пустынные камыши тянулись до самых гор. Немного в стороне виднелись на низком берегу глиняные дома, плоские крыши и воронкообразные трубы чеченского аула. Зоркие глаза казака, стоявшего на вышке, следили в вечернем дыму мирного аула за движущимися фигурами издалека видневшихся чеченок в синих и красных одеждах. Несмотря на то, что казаки каждый час ожидали переправы и нападения обреков, обреком называется немирный чеченец с целью воровства или грабежа, переправившийся на русскую сторону Терека — С татарской стороны, особенно в мае месяце, когда лес по тереку так густ, что пешему трудно пролезть через него, а река так мелка, что кое-где можно переезжать ее в брод, и несмотря на то, что два дня тому назад прибегал, прибегал, значит, на казачьем наречье, приезжал верхом, от полкового командира казак с цедулкой. Цидулой называется циркуляр, рассылаемый по постам, в которой значилось, что по полученным через лазутчиков сведениям партия в восемь человек намерена переправиться через терек и потому предписывается наблюдать особую осторожность, на кордоне не соблюдалась особенной осторожности. Казаки как дома, без оседланных лошадей, без оружия, занимались кто рыбной уловлей, кто пьянством, кто охотой. Только лошадь дежурного оседланная ходила в треноги по тернам около леса, и только часовой казак был в черкеске ружье и шашке. Урядник — высокий худощавый казак с чрезвычайно длинной спиной и маленькими ногами и руками в одном расстегнутом бешмете Сидел на заваленной избы и с выражением начальнической лени и скуки, закрыв глаза, переваливал голову с руки на руку. Пожилой казак с широкою седоватой черную бородой в одной подпоясанной черным ремнем рубахи лежал у самой воды и лениво смотрел на однообразно бурливший и заворачивающий терек. Другие, также измученные жаром, полураздетые, кто полоскал белье в тереке, кто вязал уздечку, кто лежал на земле, мурлыкая песню на горячем песке берега. Один из казаков с худым и черно загорелым лицом, видимо, мертвецкий пьяный, лежал на у одной из стен избы, часа два тому назад бывший в тени, но на которую теперь прямо падали жгучие косые лучи. Лукашка, стоявший на вышке, был высокий, красивый, малый, лет двадцати, очень похожий на мать. Лицо и все сложение его, несмотря на угловатость молодости, выражали большую физическую и нравственную силу. Несмотря на то, что он недавно был собран в строевые, По широкому выражению его лица и спокойной уверенности позы, видно было, что он уже успел принять свойственную казакам и вообще людям, постоянно носящим оружие, воинственную и несколько гордую осанку, что он казак и знает себе цену не ниже настоящей. Широкая черкеска была кое-где порвана, шапка была заломлена назад по-чеченски, Ноговицы спущены ниже колен. Одежда его была небогатая, но она сидела на нем с той особой казацкой щеголеватостью, которая состоит в подражании чеченским джигитам. На настоящем джигите все всегда широко, оборвано, небрежно. Одно оружие богато но надето под и пригнанное это оборванное платье и оружие одним известным способом, который дается не каждому и который сразу бросается в глаза казаку или горцу. Лукашка имел этот вид джигита. Заложив руки за шашку и щуря глаза, он все вглядывался в дальний аул. Порознь, черты лица его были нехороши. Но взглянув сразу на его статное сложение и чернобровое умное лицо, всякий невольно сказал бы ⁇ Молодец малый ⁇.⁇ Бапта, бапта Вауле, что высыпала ⁇,⁇ сказал он резким голосом, лениво раскрывая яркие белые зубы и не обращаясь ни к кому в особенности. Назарка, лежавший внизу, тотчас же торопливо поднял голову и заметил, «За водой должны идут». «Из ружья бы пугнуть», — сказал Лукашка, посмеиваясь, Тот — «Тот-то бы переполошились». «Не донесет». «Вона! Мое через перенесет! Вот дай срок, их праздник будет, пойду к Гирейхану в гости». Бузу пить, сказал Лукашка, сердито отмахиваясь от липнувших к нему комаров. Буза, татарское пиво из пшена. Шорох чаще обратил внимание казаков. Пестрый легавый ублюдок, отыскивая след и усиленно махая облезлым хвостом, подбегал к кордону. Лукашка узнал собаку соседа-охотника дяди Ерошки и вслед за ней разглядел в чаще подвигавшуюся фигуру самого охотника. Дядя Ерошка был огромного роста казак, с седою как лунь широкой бородой, и такими широкими плечами и грудью, что в лесу, где не с кем было сравнить его, он казался невысоким, так соразмерны были все его сильные члены. На нем был оборванный подоткнутый зипун, на ногах — обвязанные веревочками по анучам оленьи поршни, обувь из невыделанной кожи, надеваемая только размоченная, и растрепанная белая шапченка. За спиной он нес через одно плечо кобылку — орудие для того, чтобы подкрадываться под фазанов — и мешок с курочкой и копчиком для приманки ястреба. Через другое плечо он нёс на ремне дикую убитую кошку. На спине за поясом заткнуты были мешочек с пулями, порохом и хлебом, конский хвост, чтоб отмахиваться от комаров, большой кинжал с прорванными ножнами, испачканными старой кровью, и два убитые фазана. Взглянув на кордон, он остановился. «Эй, лям!» — крикнул он на собаку таким заливистым басом, что далеко в лесу отозвалось эхо, и, перекинув на плечо огромное пистонное ружье, называемое у казаков Флинтой, приподнял шапку. — Здорово, дневали, добрые люди! Эй! Обратился он к казакам тем же сильным и веселым голосом без всякого усилия, но так громко, как будто кричал кому-нибудь на другую сторону реки. «Здорово, дядя, здорово!» — весело отозвались с разных сторон молодые голоса казаков. «Что видали? Сказывай!» — прокричал дядя Ерошка, оттирая рукавом черкески пот с красного широкого лица. «Слышь, дядя, какой ястреб вот тут на живет!» как вечер так и вьется сказал назарка подмигивая глазом и подергивая плечом и ногою ну ты недоверчиво сказал старик право дядя ты посиди подтвердил назарка посмеиваясь посидеть значит караулить звери казаки засмеялись шутник не видал никакого ястреба Но у молодых казаков на кордоне давно вошло в обычай дразнить и обманывать дядю Ерошку всякий раз, как он приходил к ним. «Э, дурак, только брехать!» — проговорил Лукашка с вышки на Назарку. Назарка тотчас же замолк. «Надо посидеть». «Посижу», — отозвался старик к великому удовольствию всех казаков. «А свиней видали?» «Легко ли свиней смотреть?» — сказал урядник, очень довольный случаю развлечься, переваливаясь обеими руками, почесывая свою длинную спину. «Тут обреков ловить, а не свиней надо. Ты ничего не слыхал, дядя, а?» — прибавил он без причины щурясь и открывая белые сплошные зубы. обрек — проговорил старик. «Не, не слыхал». «А что, чехирь есть?» «Дай и спить, добрый человек». Измаился, право». «Я тебе вот дай срок свежинки принесу». «Право принесу». «Поднеси», — прибавил он. «Ты что ж, посидеть что ли хочешь?» — спросил урядник, как будто не расслышав, что сказал тот. «Хотел ночку посидеть». — отвечал дядя Ирошка. — Може, к празднику и даст Бог, замордую что. Тогда и тебе дам право. — Дядя! Ау, дядя! — резко крикнул сверху Лука, обращая на себя внимание, и все казаки оглянулись на Лукашку. — Ты к верхнему протоку сходи. Там табун важный ходит. Я не вру, пра! На наш казак одного стрелил. «Правду говорю», — прибавил он, поправляя за спиной винтовку, и таким голосом, что видно было, что он не смеется. э, -э Лукашка урван здесь», — сказал старик, вглядываясь кверху. «Кое место стрелил». «А ты не видал. Маленький, видно», — сказал Лукашка. «У самой у канавы, дядя», — прибавил он, серьезно встряхивая головой. Шли мы как-то по канаве. Как он затрещит, а у меня ружье в чехле было. Ильяска как лопнет. Лопнет, выстрелит на казачьем языке. Да я тебе покажу, дядя, кое место, недалече. Вот дай срок. Я, брат, все его дорожки знаю. Дядя Масев, прибавил он решительно и почти повелительно уряднику. Пора сменять и, подобрав ружье, не дожидаясь приказания, стал сходить с вышки. «Сходи», — сказал уже после урядник, оглядываясь вокруг себя. «Твои часы, что ли, Гурка? Иди». «И то! Ловок стал, Лукашка твой», — прибавил урядник, обращаясь к старику. Все, как ты, ходит, дома не посидит. На медне убил одного».